Оказывается, отрядом, в полном смысле слова, эту группу назвать нельзя. Оставшиеся со времен России склады, не найденные оккупантами и превращенные в лагерь подготовки бойцов. Это еще и база снабжения, есть оружие, опять же, с тех времен э, для боевых действий, военная форма, из постоянного состава человек 20, командир. Настоящий российский офицер сбежал из плена. Ничего себе! У него три помощника. Обращение друг к другу в лагере «Соратник». — Спасибо, соратница. Далеко еще нам? — Далековато. Сейчас по просеке. Миль через семь остановка. Ждем рассвета, потом по лесу тропами. — Разве нет проезжей дороги на склады? — Была грунтовка. Но ее ползнями снесло во многих местах. Мы пойдем прямо, а она еще и петляла сильно. Горы. Хорошо. Отдохнула. Побежали полегоньку. Снова движемся в лунном свете, пересекая полосы теплого и прохладного воздуха, вдыхая ароматы зелени, под громкий треск цикат. Рассказанное понравилось. Вырисовывается следующая картина. Оставшаяся с момента оккупации глубокое подполье получила в свое время координаты труднодоступных мест с расположенными там схронами. Кто-то постоянно ищет и набирает добровольцев. Создан тренировочный лагерь. Имеется склад вооружения. Найдены люди с реальным боевым опытом. Правда, как они планируют выступить против мощи владеющей миром империи? Скорее всего, это только краешек сети сопротивления, опутавшие весь захваченный мир. Ирландцы, курды, баски, повстанцы, африки, горцы. Свободолюбивого народа хватает, а вечных империй не бывает. Сержант, ты не гони так. — Извини, Ната, — задумался. Давай передохнем. — Ты? Как железный! Я считаюсь в отряде отличной бегуней, но за тобой... У меня было очень много тренировок, Натали. — А кем ты был раньше, сержант? — О, это грустная, тяжелая и секретная история, соратница. Могу сказать только, что с врагами боролся. — Был разведчиком? — Это тоже. — А откуда у тебя такое прозвище? — Мне его дали друзья. Они все погибли. — Ой. — Отдохнула? — Да. Последний переход по просеке и ждем рассвет. В свете сереющего утра девочка с любопытством меня рассматривает. — Сколько ей? — Лет восемнадцать. Максимум девятнадцать. Худенькая, стройная, привыкшая к спорту, ножки, миленькое личико, длинные темные волосы. Одета, как я. Легкие брюки, кроссовки, рубашка с коротким рукавом на выпуск. — Тебе точно надо хорошо умыться. На лице еще осталась краска, а про губы я вообще молчу. Ты на руки посмотри. Боже, какой ужас! Представляешь? А если бы там, на поляне, я взял тебя за плечо? Я бы умерла со страху. Сержант, я вообще смелая, змей не боюсь, но мертвецов... Натали вздрагивает. Ничего не могу с собой поделать. Ты еще и подкрался бесшумно. Как ты там вообще оказался? «Машина быстрее доехала, соратница. Поэтому сидел, ждал в зарослях. А что, до меня ты таких замаскированных не встречала?» «Нет. обычные люди одеваются, как туристы или бойскауты. Правда, сейчас этот маршрут закрыт. Кого-то ловят. Говорят, что много жало отдыхающих. Поэтому, наверное, скоро снова все станет, как прежде». Проверяемся горными тропами. Путь выбран хорошо, всегда закрыт от наблюдения с воздуха. Но не надо сгибаться под ветками в три погибели. Тропа достаточно часто посещается. В свете утреннего солнца опытным взглядом отмечаю сломанные веточки, следы на каменистом грунте, заметно примятую траву. Следопыты дельты пройдут, как по карте. — Натали, ты тоже всегда в отряде? — Нет, я живу в поселке, в милях в трех от того места, где мы встретились. В отряде бываю, когда привожу людей и когда настает моя очередь заняться боевой подготовкой. Вот сейчас доведу тебя, позавтракаю и назад, домой. — Интересно, как решен вопрос с заставкой продуктов? — 20 человек. Это изрядное количество, плюс еще обучающиеся курсанты. Ладно, приду, увижу. Спустившись в ущелье, улавливаю журчание воды. Ключ. Чистейший, и ледяной. Раздевшись по пояс и намочив больничную рубаху, добиваю остатки грима. Партизанка увидела... Прихваченную полосками пластыря заплату на боку. Тебя сюда ранили. Как? Сильно? Если бы сильно, пришел бы к тебе из Царства Мертвых, красавица. Отлепляю пластырь, снимаю заплату. Да, не очень хорошо. На Марле пятно сукроется. Сказалось, физическая нагрузка. Боже, тебе не больно, сержант? Нормально. И ты еще с этим бегал? Прополаскиваю марлю, обтираю красный рубец. Выглядит действительно страшновато. Обрабатываю мазью из пакета. Новая заплатка. Подклеиваю. Готово. Ощущения нормальные. Где тебя так? Пулей в перестрелке? Подожди, в какой перестрелке? «Военного санатория?» «Это был ты? Ты уничтожил рейнджеров Дельты?» «Да». «Ну как?» И из пакета, мгновенно оказывается в руке. «Кто стреляет первым, тот живет дольше, Натали». Девочка восхищенно смотрит на оружие мне в глаза. «Да, как-то даже неудобно». Столько восторга и преданности! Ты волк реджистанса Они с ума сходят, разыскивая тебя, а ты? А я, под видом ожившего покойника, пугаю юных разведчиц. Натали, прыскать смешком, снова окидывает меня взором. — Сейчас ты совсем не похож на покойника, сержант. Как жаль! что нельзя про тебя рассказать девочкам нашей ячейки. Я вела в отряд волка Реджистанса, молодого и очень симпатичного волка. Показалось, или на миг проявилась аура? Разведчица, ты отвлекаешься от задания. Идем. Подъем на очередную гору, плато, заросшее высокими соснами. Усыпана ковром иголок земля. Пройдя треть мили, безошибочно определяя места постов. Стой-то идет. Весна. Воля, проходи Натали. Неплохо замаскированный окоп. Молодой паренек в знакомой форме. Я в такой же был на базовских учениях. На брусстве винтовка. Ничего себе! Я думал, в этом мире одни самозарядки. Классический болт, похож на немецкий карабин времен Великой Отечественной. Сколько же оружию лет? На брезентовом ремне часового характерные подсумки под обоймы. Территория лагеря, заросшие травой крыши, загрубленных в землю складов с небольшими окошками, дощатые столы. Под старой маскировочной сетью, за густыми кустами умело упрятанная в склон горы постройка. Похоже старое караульное помещение. Проходя мимо одного из складов, улавливая носом характерные ароматы. Кухня. Явно пахнет отличным завтраком. У противоположного торца здания торчит труба полевой кухни. У закрытой двери караулки. Еще один часовой. Соратник, командир, проснулся. Да, соратница, новенького привела. Потом узнаешь. Звони командиру, он ждет. Парень с винтовкой открывает ящичек, крутит ручку индуктора полевого телефона. Соратник, командир, докладываю, соратница Белова с новеньким привела. Служаюсь. Натали. — Иди на завтрак, а ты, соратник, заходи.